препротивный. Конечно, у него не было и мысли ревновать Адетту, но он не чувствовал себя теперь так хорошо, как обыкновенно. И когда Брешо, начав рассказывать историю матери Бланки Кастильской, которая целые годы жила с Генрихом Плантагенетом, прежде чем вышла за него замуж, захотел побудить Свана попросить его продолжать, обратившись к нему,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 что с ним и двух минут нельзя остаться серьезным», обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю. «Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот этукую шуточку». Но от ее внимания не ускользнуло, что Сван, и при том один только Сван, не смеялся. Ему было не особенно приятно, что Катар поднял его насмех в присутствии Форшвиля. «А тут еще художник»,